— Нет. — снисходительно посмотрел на него Катя. — У меня как раз никого нет. И не было. Но ход твоих мыслей мне понятен. — Хм, это очень по-мужски. Переложить свою вину на женские плечи. — Я ничего не перекладываю. Я, я признаю, что виноват, но тогда не понимаю. — Нет, я... Я не согласен. Я не хочу тебя терять. Я, я все сделаю, чтобы это забылось, как страшный сон, и чтобы все было, как прежде. Я не хочу ничего менять и начинать жить сначала. А вот это опять же удел слабых, заметила Катя. Как прежде Виталик уже не будет. Разорванные между людьми Энергетические связи не останавливаются. Пройдет какое-то время, и ты сам с этим согласишься. Знаешь, я даже рада, что мы не смогли вчера встретиться. Ты бы снова мне врала, я в гневе наговорила бы кучу гадостей. А так, за сутки все перегорело, устаканилось. Столько всего случилось, словно год жизни прошел. Если говорить обратно, то с высоты пережитого года я поняла. Все правильно. Нам давно было пора расстаться. Мы не можем дать друг другу больше, чем уже дали. — Нет! — сплохо скрытым испугом посмотрел на нее Виталь. «Не, — не, Нет, я не хочу. Я Я, я не согласен. Я... А, а в тебе сейчас говорит обида. Ну, что ты. Обида была вчера. Сегодня другое. Понимание, что каждый имеет право на счастье. Даст Бог. Я и ты еще устроим свою жизнь. Тебе, наконец, родят ребенка. Желающие уже есть и еще найдутся. Я не хочу никаких детей, кроме наших с тобой. У нас есть шансы, у нас эко запланировано. Катя, делай все, что хочешь, плачь, кричи, ударь, но только не говори о каком-то мифическом праве на счастье. Я понимаю, что поступил паршиво, я я искренне раскаиваюсь, но я не представляю жизни с другой женщиной и, и тебя с кем-то другим. Успокойся, успокойся. Я тоже пока не представляю себя с кем-то другим и даже плохо представляю, что значит жить одной. Но я ума не приложу, как жить с мужчиной, если в нем не уверена. А вдруг, когда меня не будет рядом, он снова поддаст слабости? Нет, Нет, нет, нет, я не хочу. Мой мужчина должен быть сильным. А я должна быть уверена, что он любит только меня, как и я его. А тебе, Виталик, прости, больше не верю. Поверишь, поверишь, мы начнем все сначала. А смысл? Что у нас осталось для дальнейшей совместной жизни? Ни чувств, ни детей, только привычка. Извини, но мне пора работать. У меня срочная статья. «Да какая статья! Как ты сейчас можешь думать о чем-то другом? Ну, ну подожди, подожди, ну не уходи, ну давай поговорим!» возмолился он. «Я понял, я понял, просто у тебя шок после аварии!» Вдруг осенило его, и ты не в состоянии адекватно воспринимать реальность. «Ошибаешься. Я уже сказала, что шок и обида были вчера. Но все, что ты сейчас говоришь...» — Чистой воды бред! Этот подонок с убийси У тебя травма, тебя ударили по голове, напичкали успокоительными. Давай договоримся. Я ничего не слышал. — Травма? — Согласна. Но душе куда больней. И это не ночной бред, не сон, который легко смыть под душем, не швы, которые снимут через неделю. Непроизвольно коснулась она пальцем, лейкопластырь под бровью. Боль на весь остаток жизни. А голова у меня, как ни странно, не болит. Чтобы тебе стало яснее, скажу прямо. Мы должны расстаться до того момента, когда начнем тихо ненавидеть друг друга. — Почему я должен тебя ненавидеть? Непонимающе тряхнул головой Виталик. — Потому что... Катя в последний раз выпустила дым и загасила сигарету. — Потому что если связь с Кошкиной была для тебя лишь легкой интрижкой, я окончательно перестану тебя уважать. Мне легче принять, что ты полюбил другую женщину, чем то, что ты просто изменял мне целый год. — Год. — Ни раз, ни два. — Ты точно сегодня спятила? — Не спятила? Я бы легче простила тебе одноразовую уличную проститутку. — Бред! — Как? — Как тебе стало известно? — схватившись за голову, простонал Виталик. — Я расскажу тебе. Только не нервничай. По заданию редакции... Я вчера случайно оказалась в аэропорту. Как раз ваш самолет приземлился, попросила ребят подождать и побежала тебя встречать. Думала, вот сюрприз тебе будет, а? А сюрприз преподнес ты вместе с Анастасией Сергеевной. Знаешь, что особенно неприятно? То, что мои подруги прекрасно знали обо всем и молчали. Адски тяжело чувствовать себя дурой. Но кто мог об этом знать, кроме Толика? Лена и Люда. Мир, оказывается, даже более тесен, чем мы себе представляем. Маникюрша Колесникова и живет в том же доме, где жили заметины. Приехала к ней домой обслужиться, а тут ты с дамой в обнимку. Ну, а лишнее было делом техники. Они узнали все, что могли в том числе и планы твоей пассии. — Так вот оно что! Теперь понятны их подозрительные взгляды. Если б я догадывался, что они знают, был бы более осмотрителен. — Нет, нет, не то, не то. Возможно, Возможно, я бы давно остановился. Ты себе даже не представляешь, сколько раз я пытался это сделать. Если пытался, но не вышло, значит, не сильно хотел. Всего, чего хотел, ты в жизни добивался. Уж я-то знаю, когда ты чего-то хочешь, для тебя преград нет. Ты мог ее уволить, убрать с глаз, как раздражительно. как я мог? Она студентка, хочет заработать. Попробовал он оправдаться, но, поняв слабость аргумента, Панура опустил голову. В общем, точки над «и» мы, кажется, расставили. Тяжело вздохнула Катя. Я пошла работать. И, пожалуйста, не мешай. Мне надо побыть одной. Плотно закрыв дверь кабинета, она достала рабочую флешку, диктофон, папку, повесила сумку на спинку вертящегося кресла. Тупо посмотрела на монитор, по которому побежали строчки. Похоже, после разговора с Виталиком в голове снова образовался полный пакум. Словно высосали из нее все до одной мысли. Плакать тоже не хотелось. А, возможно, потому что организм не знал, как это можно делать с одним затекшим глазом. Из состояния прострации... Ее вывела хлопнувшей в прихожей дверь. Выглянув в коридор и оказавшись в кромешной тьме, она на ощупь прошла на кухню, щелкнула выключателем. Пустая пепельница, коньяк на столе, фужеры, запах сигаретного дыма. Открыв створку окна для проветривания, она еще раз посмотрела на бутылку, постояла, вздохнула, Выключила свет и, почему-то снова подошла к окну. Прямо у подъезда остановилась такси. Мужская фигура открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья. Теперь тебя не должно волновать, куда и зачем направляется Виталий Проскурин. Работать, включилась подсознание. Отныне Екатерина Александровна. Вам придется учиться жить одним днем, часом, минутой. Не зацикливаться ни на прошлом, ни на будущем. А что? Вот в самом деле возьму после развода девичью фамилию и заживу новой жизнью. Грустно усмехнулась она, оторвавшись от подоконника. Екатерина Евсеева. Одноклассники и однокурсники в шутку сивой звали. «Придется заново привыкать, а сейчас — работать!» Как ни странно, дело пошло. Около двух часов ночи Катя закончила статью, проверила количество знаков, подогнала под нужный объем, заново перечитала. «Неплохо, вернее, нормально». Именно то, что требовалось. Проглотив на кухне контрольную таблетку обезболивающего, она растелила постель, вернулась в кабинет, чтобы выключить компьютер и сложить в сумку вещи. Взгляд наткнулся на распечатанную по статью Стрельниковой. Пробежав глазами начало, неожиданно для себя Катя присела, дочитала ее до конца, Затем снова перечитала. «А ведь и вправду неплохо», — согласилась она. «Остро, свежо, бегло и в то же время достаточно подробно. Новые факты, о которых никто не слышал, даже я. Целое расследование. Если все это правда, надо отдать должное ей и ее источникам. Пожалуй, на форумах за эту статью ухватились бы. Вот она». Голая правда. Вот они, рейтинги. Можно сколько угодно рассуждать о журналистской этике, но правда всегда выигрышнее мифа, потому что она правда. Ладно, подождем до завтра. Вернее, до сегодня. Коснувшись головой подушки, она моментально уснула и не слышала, и не видела, как спустя несколько минут С букетом рос вернулся Виталик, как долго сидел на краю кровати и смотрел на нее спящую, то ли побоявшись потревожить ее сон, то ли по другой причине он так и не решился лечь рядом и отправился спать в кабинет.